Вернувшись домой, я включила ноутбук и принялась искать в интернете информацию о генеральном директоре завода ЖБК. Кликнув по первой ссылке, я попала на официальный сайт предприятия. Там было море всякой информации, но совершенно не интересной для меня: объёмы производства, марки бетона, типы конструкций, цены. Я уже собиралась было закрыть сайт, как вдруг заметила закладку "Наша история". открыла её, начала читать и чуть не уснула. Единственное, что врезалось мне в память, так это тот факт, что Калинин больше 10 лет руководил предприятием по производству железобетона. Я закрыла эту страницу и кликнула по другой ссылке. Это был сайт областной избирательной комиссии. Оказывается, в прошлом году пятидесятивосьмилетний Калинин баллотировался в областную думу, но проиграл на выборах. Прочитав биографию этого кандидата в депутаты, я узнала, что у него четверо детей от двух браков: одна дочь и трое сыновей. Самому младшему двадцать семь лет. Два года тому назад Дмитрий Сергеевич овдовел. В целом образ старика Калинина показался мне вполне положительным, и я не увидела ничего предосудительного в том, что он запал на Кашинцеву, годившуюся ему едва ли не во внучке. В конце концов, Дмитрий не был связан узами брака, и он не отвернулся от Маши, потерявшей в результате аварии былую привлекательность. Бывшая фотомодель сказала подруге, что из-за полной безысходности своего положения готова принять предложение старика Калинина. Только уехала она со съёмной квартиры на Fiat Doblo, не с ним. Водителю этого авто было около 30, а может, этого человека прислал за Марией Дмитрий Сергеевич. Вдруг это его водитель. Я еще полазила по местным сайтам и обнаружила краткое упоминание о том, что ген-директор завода ЖБК живет в поселке таунхаусов Изумрудный, причем в контексте статьи это звучало с плохо скрытым осуждением. По мнению автора, человек, столько лет руководивший предприятием по производству железобетона, превращающего наш город в каменный мешок. должен был разделить все тяготы тарасовских обывателей, задыхающихся в этом мешке от смога и выхлопных газов, а не бежать за город, где воздух чище и пейзажи красивее. Нельзя было бы сказать, что я разделяла эту точку зрения. Осуждать Калинина за то, что он поселился за городом, я не собиралась. Другое дело, если он помогает сумасбродной модели воплощать в жизни её мстительные планы. Конечно, я понимала, что Дмитрий Сергеевич лично не оголял провода в офисе страховой компании Полис две тысячи, не забрасывал в шахту лифта дымовую шашку и не участвовал в организации всех прочих чрезвычайных происшествий в здании на Обуховской пять. Но он мог сам, не ведая того, их финансировать. В поселке таунхаусов Изумрудный проживала одна из моих бывших клиенток. А вот к ней я и решила напроситься в гости, причем сегодня же. По искаф-органайзер визитку Болдоревой, я позвонила ей на мобильник. Алло, ответила она. Здравствуйте, Виктория Леонидовна, это Татьяна Иванова. Неожиданно, ответила та после некоторой паузы. Виктория Леонидовна, вы как-то сказали мне, что я могу рассчитывать на вашу помощь. Да, конечно, только давайте перенесём этот разговор на завтра. Дело в том, что я сейчас в Москве. Как раз собираюсь ехать на вокзал. Буду в Тарасове в районе полудня. Болдрива задумалась. Давайте завтра поужинаем вместе. Заодно и обсудим ваши проблемы. Как насчет ресторана в старой город? Предложение заманчивое. Только я хотела побывать в вашем поселке, призналась я. А других знакомых кроме вас у меня там нет. Ах, вот в чем дело. Это не вопрос. Приезжайте прямо ко мне домой. Тоже к шести часам. Я предупрежу охрану. "Спасибо", сказала я, стараясь не показывать своего разочарования от того, что поездка в посёлок Изумрудный сорвалась, точнее, передвинулась на завтра.